Высился портал в ад. Не понял, а он как здесь оказался. Вот и правда интересно. Овал, окутанный языками пламени с внутренней стороны, с нашей он поддерживался грудой начисто обглотанных черепов. Рядом с ним прохаживался рогатый черт, весьма смахивающий на буйвола, оставшего на задние ноги. В руках он держал булаву с шипами. Это ворота? Боязливо спросила Таня. «Портал в ад дорогуша. Примерно так они и выглядят. А рядом с ними распорядитель. Он требует завещания от входящего в портал. На той стороне его поджидают неприятности и очень велика вероятность того, что он сразу же там служит свою глупую голову. Тогда демон заберет его имущество себе». Если каким-то волшебным образом путешественник все же вернется обратно, то расплатится с распорядителем лишь частью того, что отображено в завещании. Зачем же тогда гули, если еще этим платить надо? не поняла Ксюха. Морда не треснет у них от двойной оплаты. В том и дело, что проводник открывает свой портал из безопасного места и точно туда, куда надо. За это гули и берут деньги. А это, скажем так, общественный вход. Что значит «куда надо», не поняла Маришка. Частенько прямо на склад из стали. Местные ее просто пиздят прямо со склада, в демоны злятся. И потом, когда они не встречают непрошенных туристов, то отрываются на них. Я слышал, как-то раз одному Гулю удалось попасть таким образом в сокровищницу довольно сильного демона. Примерно такой же была графиня. Так вот Гуль провесил портал прямо в закромородины. Ребята быстро осушили ее, а Гуля прикончили и оставили прямо там. Гули с тех пор опасаются работать с людьми, а демоны злы на всех. «Теперь понятно. А что там и правда так страшно?» — с другой стороны улыбнулась Маришка. «Как ты думаешь? Места неспокойные. Мак, проходя в портал падших, сразу ощущает давление и чувствует, как сила исходит от него. Большая разница в потенциалах. Обычно больше месяца там никто не задерживался. Да что там месяц? Под конец третьей недели тебя уже вынесут на носилках». М «Да, надолго нас там не хватит» сказала Наташа, прихорашиваясь, благо карету совсем не раскачивала, как прежде на ухабах. «Володь, оттуда могут вылезти подружки-графини, к примеру». Степа не мог отвезти от портала глаз. «Большой какой, оттуда и динозавр пролезет, наверное». «А то как же, и дружки тоже, к тому же они уже знают, что мы надругались над старушкой». «Ни с кем не откровенничать и тут. Демон может принять любое обличие и найти тебя, Степа». «Меня?» «Нахрена ему сдался?» — побледнел парень. «Отомстить за графиню. Она, например, может прикинуться женщиной неземной красоты и увести тебя за собой в ад. Назад ты уже не вернешься, несмотря на то, что ты маг. Среди демонов тоже полно магов, и они, в отличие от нас, не новички». Продолжал я стращать Степу. «Ты себя новичком назвал?» – не поверила своим ушам Маришка. «Конечно, с моими способностями сейчас я самый что ни на есть новичок!» Карета повернула направо на ближайший мост. Степанычу тоже не нравились косые взгляды демонов. Сам кучер их не интересовал, а вот шесть откормленных лошадей очень даже... Подковый копыт зацокали по настилу моста, и вскоре экипаж остановился у пункта досмотра. С обеих сторон карету обследовали хмурые стражники. У одного в руках был длинный шест с ременной петлей на конце. Второй шел с такой же палкой, но уже с зеркальцем. Он обследовал нашу карету и в какой-то момент остановился и подал знак второму. Стражник с петлей на палке ловко подцепил кого-то под нищим и поволок наружу. Мы с удивлением увидели, как в петле барахтается маленький лохматый черт не больше кошки ростом. Заученным движением он метнул его в реку, на лету расстегивая петлю. Черт, кувыркаясь, с рычанием упал в реку и вспыхнул. Мы загляделись и не заметили, как первый стражник стучит нам в дверь. «Добрый день, господа хорошие! Что же вы этой дорогой пожаловали, посетовал он? Могли прямо в портал к ним угодить. На Меднево также чья-то карета попала под темный взгляд и заехала вместе с пассажирами прямиком в ад. Вот там смеху, похоже, было. Разве есть другая дорога, удивился я. Есть? Значит, вы не местные, заключил стражник. Не местные, согласился я. Нам можно проехать на вашу сторону. Одна золотая монета на нужды города, буркнул стражник. Есть у вас? «А то рассрочка в этом месяце уже не работает. Много вас таких хитрых, а нам приходится из своего кармана Дитрих уплатить». «Кто такой Дитрих?» — я положил в ладонь стражника две монеты. «Князь Дитрих, особо приближенная ко двору его августейшего величества. Город Ром принадлежит ему, и он самый ближайший к землям падших». Земля князя Дитриха начинается отсюда и простирается почти до самой столицы. Столица тоже его? ехидно спросила Наташа. Нет. Стражник устало покачал, головой не поняв юмора. В столице своих князей хватает. Наш как бы аграрий. Мы берем плату за проезд с левого берега, и также выезжающий от нас должен заплатить за посещение порталов. «Въезд стоит пять золотых с носа!» «Отчего же такой перекос, удивилась Таня? Сюда золотой со всех, а назад можно без штанов остаться!» «Да нафига мертвецам деньги? Может, пока не поздно, обследуйте порталы, а потом уже к нам!» Хитро подмигнул ей стражник. «Мы не за этим в город приехали, хотя... Стоп!» «Служивый, знаешь ли ты чернокнижника?» «Говорят, в ваших краях живет один могущественный маг и чернокнижник. Нам бы к нему». «Кроме Дитриха никаких магов у нас нет», — развел руками стражник. «Святая простота! Что, если демоны придут к вам в гости? Чем будете отбиваться? Магов нет, а против демонов без них труба!» — засмеялась Ксюха. «Река защитит нас!» Это не простая река, а магическая. Захотимый от воды поднимется непреодолимая стена. Демоны об этом прекрасно знают. Но раз так, то я рад за вас. Где можно найти князя? Мне начало надоедать общение с этим скрягой. Не можно найти. Нет его здесь. В столицу укатил третьего дня. Обещал вернуться вскоре, но пока не приехал. Во! Стражник указал пальцем на взмывшую свечкой в небо горгулью на левом берегу. Она только что выбралась из портала, наверняка жутко голодная, и решила полакомиться дворянами. «Смотрите, что сейчас будет! Точняк к нам полетит. Тамошних они не очень любят, потому что они не моются. Специально!» Знакомое уже нам существо яростно хлопало крыльями, набирая скорость. Ее язык от усердия вывалился из пасти. Она на всех парах выпучив глаза, спешила пересечь реку. Горгулья беспрепятственно долетела до середины реки, как вдруг от поверхности воды стремительно поднялась огненная преграда. Прошло меньше секунды, и от обезумевшей горгульи в воду упали остатки крыльев и клюв. «Ну что, видали? Вот так раз по десять на дню. Тупые они там, никак не запомнят, надеются на что-то. Князь у нас очень сильный маг, это его заслуга. Понятно вам, как мы отбиваемся от нечисти», — сказал стражник и пригладил усы. «Не стойте здесь долго, а то не ровен час вас мост испепелит». «Он чё, тоже того?» — Маришка покрутила рукой. «А как же!» «У нас здесь все заколдовано. Сейчас поезжайте прямо по дороге и упретесь в площадь. Там есть гостиница, господа хорошие». Пристанище нам понравилось. Чисто, уютно, недорого. Без пьяниц и демонов. Мы заказали обед в номер и потом предприняли мозговой штурм, усевшись в общей комнате. «Вопрос один. Пока». «Как нам найти чернокнижника? Вряд ли он расклеивает объявления. Есть мысли?» – обвел я взглядом собравшихся учеников. «А чё, ещё и думать надо?» – скривился Стёпа. «Нет, б***ля, только дры нам махать!» – разозлился я. – «Так ты всегда на втором уровне останешься!» «Может, расспросить в городе?» – предложила Ксюха, защищая своего оболтуса. «Как вариант, возьмешь это дело и прогуляешься по городу!» Я отвесил подзатыльник Степе. «Надо искать башню мага», высказалась Наташа. «По аналогии с графиней?» – спросил я. «Попробуй!» «У нас же книга с собой магическая!» – вспомнила Таня. «Можно прикинуться, что мы ее хотим продать где-нибудь в лавке. Наверняка продавцы все прикручены и сразу доложат чернокнижнику». «На живца?» — задумался я. «Неплохо, но она тяжелая. Устанешь ее таскать по всем лавкам». «Милый, а что если мы сами спросим книгу?» — высказалась Маришка. Я заметил, как вздрогнула Наташа. Таня-то ничего, пропустила мимо ушей. Ей вообще, по-моему, никто был не нужен. А вот сестренка ревновала. Но не по любви, а боялась, что я не сдержу свое слово. «Как это?» Я не ошибся в ней. Я об одном жалею только, о ее зеленых глазах, которые стали черными, когда она стала ведьмой. У женщин в высшем мире, кстати, они были самых разных цветов. Я просто не задумывался над этим. Уверен, есть средства вернуть ей назад, ее изумруды. «Степа, принеси, пожалуйста, книгу», — попросила она нашего рыцаря. «Как что сразу Степа?» Ворча, он отправился в нашу кладовую и вскоре кряхтя притащил старинный фолиант. «Я успела посмотреть пару страниц, когда мы ее забирали», — объяснила Маришка. «Милый, ну ты помнишь мои увлечения книгами?» «Как же!» — хохотнул я. «А чего это она тебя милым называет?» — не сдержалась Наташа. «Вы не зовете, а она зовет». Пожал я плечами и как можно миролюбивее добавил... «Натусик, ведьмочка моя старшенькая, я вас всех люблю. Я все помню, дорогая, все будет, как обещал». «Мы потом поболтаем без свидетелей», — пообещала она Маришке, та даже ухом не повела и продолжила улыбаться. «Люцик, милый», — продолжила она, — «я понимаю язык, на котором написана книга». «Гонишь». Подозрительно посмотрела на нее Наташа. После подтверждения ее статуса она немного подобрела. «Давай посмотрим». Я помог поднять крышку фолианта, обернутого, между прочим, в человеческую кожу. Вместо чернил ведьма, что его писала, использовала кровь. На первый взгляд, минимум троих человек. Первая страница содержала название книги. «Диабло!» – прочла Маришка. Я присмотрелся и кроме заглавной буквы ничего не понял. «Возможно, твои познания как-то перекликаются с даром медиума», предположила Таня. «Вероятно. Слушайте, мы тогда второго пришествия читать будем. Давайте перевернем и глядим сразу оглавление». Мы со Степой перевернули книгу. Язык не поворачивался назвать такое книгой. В ней килограмм тридцать было. «Толстые листы из пергамента, металлическая обложка, обшитая человеческой кожей. Ее краном надо ворочать». Маришка быстро пробежалась пальчиком по строкам оглавления. «Вот!» — победно указала она на строку в конце списка. «Переведи мне в зуб ногой», — попросил Степа. «Вызов поискового демона, страница 67. Крутите!» — распорядилась довольная Маришка. На ней красовалась пентаграмма, как, впрочем, и на всех страницах. Здесь вся книга была испечерена заклинаниями призывов. К примеру, можно было вызвать на ночь Сукуба и Ринкуба. Степа очень заинтересовался, пока не получил затрещину от Ксюхи. Так вот, страница 67. Пентаграмма, пять углублений в пергаменте и центральная часть с нарисованной хитрой мордой демона – Под рисунком пару строк и все. Надо кровь пятерых человек, капнуть по капле на каждый луч звезды, прочитать одну строку, и отсюда появится демон-следопыт. Маришка постучала ноготком по центральной роже. — И че? — уныло спросил Степа. — Он найдет нам чернокнижник недоросли, — засмеялась Маришка. Глава 12. Охотники Слабо верится, что ты его призовешь. Как это обрака добра. Маринка, ты аккуратнее а то самого дьявола вызовешь. Степа указал на строки текста. Шрифт выглядел как полустертый. Все линии букв прерывались хаотично. Вместо них на пергаменте красовались немыстымые загагулиные крючки с черточками. Как такое возможно прочесть! «Сейчас проверим». В руках Маришки вдруг появился маленький церемониальный нож. Откуда он у нее? Не замечал у нее раньше, а ведь раздевал ее неоднократно. Первым делом она уколола себе безымянный палец правой руки и пару капель крови упали в небольшую лунку в основании первого луча. Затем Маришка ловко схватила недоверчивого Степу и быстро проделала то же самое над его рукой. «Пять учеников, пять капель». Тренер, то есть учитель, вне игры. Тоненькие бороздки на пергаменте ожили, явив ту кровь, которой были начертаны символы, и смешались с кровью моих учеников. Маришка, словно в первом классе, читала по слогам, водя пальцем по строчке из незнакомых символов, и несла на первый взгляд полную ахинею, но это для тех, кто не слышал языка демонов». Читать я на нем не умел, но вот услышав первую фразу, сразу вспомнил эти металлические монотонные ноты. Во время чтения у рыжей ведьмочки совершенно изменился голос, вызывая мурашки на теле. Пять кровавых полос ожили, и свежая кровь потекла в центр страницы к нарисованной роже демона. Достигнув рисунка, кровь попросту пропала. Ксюха ахнула, Степа задумчиво почесал голову. «Чего-то ничего не...» В этот момент позади нас раздалось тактичное покашливание. Мы резко обернулись и увидели покрытого черной шерстью чертенка. Натурально он имел небольшие рожки и тонкий хвост, которым он нетерпеливо стигал себя по ногам оканчивающимся копытцами. «Ну ты подумай, Маришка, да ты ведьма!» — рассменилась Таня. «Смотри-ка, какой пупсик к нам пришел», — добавила Наташа. «Долго трепаться будете. У меня оплата подчасовая», — недовольно сказал на человеческом языке разозлившийся чертенок. «И вообще, я просто есть очень хотел, вот и пришел. Так-то книга не ваша, и вызывать вы никого не имеете права. Вам еще за это попадет», — пригрозил нам демон. «Наглец, как это не наше», — возмутилась Ксюха. «Это наш законный трофей». «Так вы убили хозяина книги?» Глаза у демона округлились. «Хрен на себе вы четкие! И что же от меня хотите? Предупреждаю, бить себя не дам!» «Найди нам в этом городе чернокнижника. Похоже, что он здесь один такой, и это не князь Дитрих», сказала Маришка. Демоны слушали только того, кто их вызывал. На других им было плевать с высокой колокольни. «Это вот за эти жалкие несколько капель крови?» — удивился черт и презрительно добавил. «Вы откуда свалились такие? С какого колхоза прибыли?» «Слышь, тебя же нормально просят, тем более ты уже здесь именно за этим!» — наехал на него Степа. «Заколдующе дождешься!» «Слышь, очкося, заколдуй!» — чертенок уставился на него, излучая ненависть. То, что там капнуло немного кровью, расценивается мной как звоночек от вас. А я просто поднял трубку, чисто побазарить заскочил. Теперь давай договариваться. И что удумали? Ладно бы это хозяин книги был, а то туристы какие-то». Демон источал праведный гнев. «Чего хотим мы, ты знаешь. А что хочешь ты?» — спросил я. «Ты что ли здесь банкуешь? Золото хочу!» — нагло заявил чертёнок и не ведьминого, а настоящего, иначе пожалуюсь на вас куда надо. — Ого, какой грозный, — рассмеялась Наташа. — Сколько? — спросил я. — Десять золотых, — нагло заявил чертенок. — Чудеса за наличный расчет. Я тебе дам пять, когда покажешь, где он живет, — пообещал я. И мы не туристы. Прошлый хозяин книги подтвердит. — Пять? — чертенок почесал копытом себе спину. «Хрен с вами, согласен! Завтра вас найду!» После этих слов демон исчез, испарился словно дым, в воздухе остался запах серы. «Отличная находка!» — я постучал по крышке книги. «Еще бы тарифы приложили!» — улыбнулась Наташа. «Но это он нас разводит. Графиня демон вряд ли бы что-то сказал подобное!» — заметил Степа и встал из-за стола. «Унести?» «Нет-нет, такую вещь без присмотра оставлять нельзя. Я спрячу ее у себя под кроватью». Похлопав рукой по книге, я заставил ее левитировать и заодно уменьшиться в размерах. Огромная в метр длиной книга немедленно сжалась до размера бульварной брошюры. Я взял ее в руку и подкинул. «Если что, она у меня под кроватью». «Если что, что?» – не поняла Маришка. «Если все». Усмехнулся я и направился к себе в смежную комнату. «Ах да, сейчас у нас почти девять вечера. Не желаете отпраздновать изъятие второй руны в самом шикарном ресторане этого города? Совместные пьянки сближают!» «Милый, куда уж ближе!» — сверкнула ямочками Маришка. «Милый сегодня мой!» — возмутилась Наташа. «И так ты его два дня выгуливаешь!» «Милый сегодня будет медитировать», — сказал я и закрыл за собой дверь. «Ха, они меня делить уже начинают». Или не прекращали? Черт, одна беда с этими бабами, но их было легче всего увлечь. Он Степа до последнего не верил. «Да, а без учеников мне не дойти. Вы же помните, что я самый мерзкий и злобный человечек. же Лит, не задумываясь, выжила бы из них все соки и выбросила на обочину». Среди магов высшего мира всегда было пренебрежение к людям из низших миров. Но я так поступать не буду. И не потому, что время от времени черпаю из них всю силу. Я с ними сроднился и несу за них ответственность. Если для кого-то слово «ученик» ничего не значит, то для меня это было не пустой звук. По ученикам и его свите судят о самом маге. Авторитет трудно заработать, но зато легко потерять. Что касается сегодняшнего вечера, то я правда хотел отдохнуть и побыть в одиночестве, привести свои мысли в порядок. После ресторана, разумеется. Я вытащил книгу и накрыл ее пологом невидимости. Для всех, кроме моих ненаглядных учеников, она стала теперь невидимой. Если воры проберутся в мой номер, когда меня не будет, то они ничего не увидят». Отлично, а сейчас можно и расслабиться. Я мельком взглянул на настенные часы и удивился. Они показывали без пятнадцати девять, тогда как в гостиной уже было девять часов. Отстают? Ничего страшного. Я потянул ручку двери на себя и вышел в гостиную. Напольные часы пробили девять вечера, и тут же дверь, ведущая в комнату Маришки, распахнулась. На пороге показался человек в золотых латах и шлеме с гербом императора острона на лбу. В руке он держал трезубец. Приехали. Маришка и Наташа стояли у стола и о чем-то ожесточенно спорили. Вероятно, обо мне, конечно же, не заметили появления убийц. К ним направлялась Таня. Степа как раз вставал. Ксюха еще сидела. В этот момент. Появившийся на пороге комнаты направил трезубец на моих девочек и выстрелил. Три огненных протуберанца своим слетели с наконечников вил и буквально сходу врезались в ведьм. Маришка сгорела сразу, не мучаясь. Наташа вспорла грудь, сжигая плоть постепенно, но уже через две секунды она осыпалась кучкой пепла на пол». Таня что-то вскрикнула и успела поднять руки, защищаясь, но ее тоже сожгла струя бурлящего пламени. Надеюсь, они не успели даже испугаться, не то чтобы что-то почувствовать. Из всех моих учеников на появление непрошных гостей успел среагировать только Степа, но и его, и Ксюху размазала по полу ворвавшаяся следом за первым убийцей золотая тень – Я не успевал рассмотреть, кто это был, но их действия очень напоминали мне охотников из высшего мира. По идее, охотники должны охотиться, но только не эти. У нас вкладывали другой смысл в это название. Охотники должны уничтожать сразу и без лишних слов. Судя по их силе, это был уровень пятый или шестой – Я сразу понял, что их послали за нами, проверить, кто собирает руны. Я все еще стоял на пороге, держа ручку двери в свою комнату. Тень приняла облик второго охотника с коротким копьем в руке. Их я не знал, но ребята работали на твердую пятерку. Два мага пятого уровня и мои птенцы. Исход был предопределен в самом начале. В груди у меня возникла невыносимая тяжесть, на глазах выступили слезы. Я потерял сразу всех. Я уже забыл, когда плакал и плакал ли вообще, но сейчас мне хотелось рыдать. Поняв, что на этом мой поход окончился, я застыл на месте. Что мне еще оставалось? Вперед не пройду, назад не дадут. Все? В комнату зашла женщина, рослая, крепкая, в таком же шлеме и латах. Я вспомнил ее. Она когда-то давно была охранницей императора. Ну вот все и сошлось. Он послал за нами свою сучку, как ее, Нави. — Извини, — она развела руки, — но ты знал, что так, скорее всего, и кончится. Я пришла забрать руны, после чего я отпущу тебя, Люцифер. Два раза не казнят. «А так в первый раз это была казнь? Вот оно как значит называется. Казнь. Для приличия хотя бы сказали за что?» «Я не знаю, за что старик подписал тебе смертный приговор. Это ваши дела. Отдай руны, и мы уйдем». Нави протянула ко мне левую руку, в правой она держала молот. «Да, по-твоему, я прожил три тысячи лет и так и не понял, что ты меня тоже убьешь. С рунами я хотя бы мог хоть что-то показать вам. Без них же ты меня просто вобьешь молотом в пол». На глаза мне попались часы в гостиной. Минутная стрелка сдвинулась и приближалась к пяти минутам десятого. Я автоматически взглянул на часы в комнате и обомлел. Я думал, что они отстают, но они шли в обратную сторону. Вот оно что! Без отца здесь явно не обошлось. «Ну!» — потребовала она. «Хрен гну!» — выкрикнул я и прыжком оказался в своей комнате и сразу закрыл дверь. Мне показалось, что по стене и двери пробежалась прозрачная волна, Я тряхнул головой, отгоняя видение, и снова взглянул на часы. Без двадцати пяти девять. Они опять пошли, как полагается. Я осторожно приоткрыл дверь. «Он сказал, что я буду его единственной женой, а вас он отпустит на вольные хлеба!» Раздался звонкий голос Маришки. Наташа стояла вся красная и искала глазами, чем бы дать сопернице по башке. Напольные часы. Показывали без десяти минут девять. Значит, у меня осталось десять минут. «Все сюда, быстро!» — Гаркнул я. Перебранка тут же затихла, и они, не понимая, уставились на меня. «Чего не ясно! Быстро все в комнату! Бегом!» До них стало доходить, что я не шучу. Последним зашел Степа. «Что стряслось?» — Ксюха огляделась по сторонам. Ровно через семь минут в гостиную войдут двое магов пятого и одна ведьма шестого уровня. За нами. Оттуда. Я показал наверх. Они придут за рунами. Бежим?» Первой сориентируясь, Наташа даже не спрашивая, откуда я узнал. Хотя на это время тратить не придется. «Нет, я уж не говорю, что это не делает нам чести. Они все равно нас догонят. Мы примем бой». Второй уровень против шестого? Сам же говорил про пингвина, напомнила Таня. Сделаем так. Первым зайдет Макс трезубцем. У нас будет три секунды до того момента, как появится второй. Мы все вместе выйдем и сразу атакуем его. Всем чем сможете, никаких защитных заклинаний. Ничего другого, кроме атакующих. Самое мощное, что у вас получается, сразу пускаете ему в рожу. Он будет в шлеме и латах. Его надо убить за три секунды. Они знают, к кому идут, и поэтому другой защиты, кроме доспеха, у них нет. Как бы смешно защищаться от второго уровня, пояснил я». «Западло», – уточнила Наташа. «Да, но умирают они так же хорошо, как и все люди. Шестерых он вряд ли парирует. К тому же я сейчас почти как он. После того, как появится второй, переносим фокус на него». За дверью начали бить напольные часы. На восьмом ударе мы уже стояли в гостиной. К слову сказать, никто из них не струсил. Маришка, заведенная Наташей, вообще была готова порвать любого. Наташа, кстати, тоже. Таня стояла за ними, готовая в любой момент начать лечить. Степа стоял на левом фланге, и за его плеча выглядывала Ксюха. Я стоял ближе всех к двери. Не знаю, сколько попыток мне даст отец, но тактика, придуманная на бегу, меня не очень обнадеживала, так что я был готов в любую секунду юркнуть за дверь. Я уж не стал говорить, откуда я знаю об охотниках и чем закончился первый раунд. Посмотрим, что мы сможем сейчас». Раздался девятый удар, он зазвучал, как гонка, повещающая начало схватки – Дверь в комнату Маришки начала медленно открываться. На пороге показался человек с трезубцем. Он пока еще не поднял его, и тройное острие смотрело в пол. Первой выстрелила Наташа. Она не стала запускать свои любимые лезвия, наверное, потому что в ограниченном пространстве они могли бы воткнуться в стену или куда-то еще. С ее руки сорвалось стальное сверло блеснув в неясном свете свечей, Оно, к моему удивлению, пробило нагрудник мага. Он застрял в дверях, наведя меня на одну мысль, но, как всегда, все хорошее приходит позже. Следом полетела острая сосулька от Ксюхи. Она врезалась точно между глаз, пробив череп. Думая, что ему уже хватит, но команда была валить наглухо. Призрачное копье степы влетело магу в шею ближе к ключице. Маришка не обладала какой-то одной школой. Её призвание было в другом, поэтому она решила метнуть два сюрикена. Блестящие диски врезались в плечи, один отрубил левую руку начисто, а второй застрял в броне. Маг с огромным трудом начал поднимать свой трезубец. Он фактически уже был мертв, но действовал из последних сил. Я не дал ему выстрелить, иначе бы он кого-то точно убил. На его голову обрушился невидимый кулак, вмяв его шлем в туловище. Он осел кулем в проходе. Девки заорали, радуясь, и, конечно же, пропустили следующего. Он влетел, как молния, и сразу расплющила стену троих. Не так надо было, не так. Я захлопнул за собой дверь и тут же открыл. «Он мой! Лапы прочь!» — прищурилась Маришка. «Он сам сказал...» «А я? Ты вообще, девочка, здесь прицепом? Мы были первыми!» — шипела на нее Наташа. «Девочки, не ссорьтесь!» Таня пыталась оттащить Наташу от Марины. Еще немного, и они вцепятся друг другу в глаза. «Все сюда! Быстро!» — махнул я им рукой. «Мне пришлось потратить целую минуту, чтобы донести до них, что происходит». «Я не хотел вам говорить, но два раза вас уже всех убили», — рычал я, пытаясь донести до них мысль, что нельзя расслабляться до последнего. «У нас осталась одна попытка. Сейчас будем делать по-другому. Первый окажется в колоколе, второй ворвется в комнату, он очень быстрый, просто как понос», — подсказала рассерженная рыжая ведьма. «Да», — вздохнул я. «Ты хочешь справить свой двадцатый день рождения?» «Не то слово, милый!» Она обворожительно улыбнулась. «Ну что она делает? Сейчас не время!» «Тогда пойми, они пришли убивать, это профессиональные убийцы! Соберитесь все!» «Я могу разлить лед, он застрянет в нем по-любому!» Сказала Ксюха, я кивнул. «На него направляем весь фокус. Не жалейте никого. Ни себя, ни его. Третий придет женщина. У нее шестой ранг. Я начну с ней сам ваша задача – выжить!» За дверью послышался бой курантов. «Мы вышли за дверь. Последним шел я и взглянул на часы в своей комнате. Они показывали также девять часов вечера. Все. Последняя попытка!» Я быстро подвесил колокол над дверью, как тогда в Москве. Охотники не заставили себя ждать. Ровно с последним ударом открылась дверь. Шапки человек в золотых шмотках оказался в колоколе. Его трезубец полностью не поместился и был безжалостно испорчен упавшим сверху колоколом. Ксюха разлила лед. В неясном свете свечей он слегка искрился на полу. Но хотелось бы верить, что второй его не заметит. На той стороне произошла заминка. Думали они недолго, и вскоре в метре от двери вспучилась стена. Шустрый решил пропить стену. Ну что же, они здесь из глины и палок. Вполне себе рабочий вариант. С жутким треском стена развалилась, и к нам в гостиную влетела молниеносная тень и тут же застряла во льду. Все выложились на славу. Комната будто взорвалась, извергая огонь, лед и яд и что-то еще. Мак получил металлическое сверло на этот раз в лоб. Три ледяных шипа пробили ему плечи и живот. Призрачное копье, пущенное Степой, угодило туда же, куда и в первый раз. Таня запустила ему в раны свои щупальцы и начала бессовестно откачивать его силу еще при жизни. Охотник трепыхался, как червяк на рыболовном крючке и постепенно бледнел. Маришка кинула зеленый шарик за него вглубь комнаты. Сперва мне показалось, что она промахнулась, но когда из разбитой стены показалась Нави, я понял, чего она хотела. Женщина-охотник в один миг покрылась гнойными фурункулами. Они лопались, причиняя ей нестерпимую боль и очень неплохо истощали ее. «Я вспомнил эту заразу, она и называлась гниль. Действовала гниль очень коварно. Чем больше у человека было силы, тем больше ее трансформировалось в гной, разливающийся по всему телу. Где Маришка только отыскала такое? Собрать его мог маг даже первого уровня, а вот неудобство оно причиняло практически любому рангу. А нам только этого и надо было». Нави двумя руками схватилась за молот, намереваясь кинуть его в нас. Я видел однажды, как она действует. Она кинет его в нас, как в городке, переломав в труху наши кости. Нави поймает его обратно, как бумеранг. Все же я опередил ее на считанное мгновение и намертво вмонтировал молот в пол. Возможно, она бы и вытащила его, но не в бою и не под гнилью. Следующим ударом я откинул ее назад в комнату. Нави после гноя двигалась, как сонная муха, а здесь еще Таня опять запустила в нее свои голубые жгуты. Наш медработник откачивал жизненную силу с охотницы с ужасающей силой. Такого Нави точно не ожидала. Император наверняка послал ее на легкую прогулку надавать щелбанов второкурсникам. Однако они оказались зубастыми и сдаваться не собирались. Полуживую Нави я намертво прикрепил к стене, давая потренироваться своим ученикам над беспомощным магом. Таня тем временем уже перекачивала силу двух магов нам. Мы все неожиданно получили прилив силы. В Нави полетели всевозможные заряды и проклятия. Она замерзла, сгорела, растворилась в кислоте и захлебнулась ядом. И все это за какие-то пару минут. Не думала она, что так попадет. Интересно, будет ли переживать император, когда узнает, как обошлись с его любовницей. У нас оставался еще один со сломанным оружием и в куполе. Я не стал рисковать. Смерть любого из моей свиты отрежет мне кусок сердца, и поэтому я воспользовался недокументированными возможностями Кулакола и попросту сжал его в точку, раздавив тем самым последнего мага. Глава 13. Без названия. Наступила гнетущая тишина. Мои ученики настороженно пристушивались, не появится ли еще кто-то из комнаты Маришки. Я знал, что их было трое, но молчал, не подавая виду. Пусть прочувствуют ситуацию. Таня медленно опустилась на пол, я и не заметил, как она вновь взлетела. Степа поднял копье охотника. Пора было подводить итоги. «Как ощущения?» — закинул я удочку. «Есть что сказать». «Ощущение?» — дико вращая глазами, повторила за мной Наташа. «Честно говоря, ниже среднего. Они ведь могли нас убить. С ведьмами вроде легче было». «Представь себе, да. Как раз именно такие мысли крутились у них в башке. Особенно у Нави. Она-то уж точно не думала умирать. Вы все еще не поняли, что здесь ни рынок и не сатанинское сборище с групповухой». «Чем выше ставки, тем больше желающих выпустить вам кишки». «Как не выйти из этой истории?» То ли в шутку, то ли серьезно сморозил Степа. «Я думал, мы будем просто немного колдовать, и все эти рассказы о высшем мире и демонах не более, чем байки у костра». «Вперед ногами!» — ответила за меня Ксюха и заржала. «Всего обсыпанного цветами, когда тебя понесут...» то будет играть музыка, но ты ее не услышишь. — Вряд ли, — усмехнулась Таня, — скорее всего превратят в пепел и развеют по ветру. — Есть третий вариант, Степа, — сказал я, еле сдерживая смех. — Помнишь того опричника в красных шароварах? Будешь пользоваться успехом в цирке. — Ля Володь, предупреждать надо было! — воскликнул Степа. Ты говорил, что тебе нужен шофер. Помнится, он лично сказал тебе, что может быть очень больно, а ты гривой тряс, соглашаясь, или забыл, сверкнула глазами Наташа. Страшно ему, видите ли, всем страшно. Ладно, проехали, можно я возьму себе его копье? Спросил Степа у меня. Вроде крепкое. Конечно, но перед тем, как лечь спать, надо прибраться здесь и успокоить управляющего, если он слышал грохот. «А мы разве остаемся здесь?» недумевающе спросила Маришка. «Они мне всю комнату расхерачили». «В ближайшее время никого сверху не будет, можете быть уверены. Император ждет доклада, а когда не дождется, мы уже будем далеко отсюда, так что пару дней у нас есть». «Как далеко отсюда? В аду?» спросила Ксюха. «По делам заедем, да», — сказал я как можно спокойнее. Не хотел им портить впечатление раньше времени. «Не слышу вопросов. Или вам все ясно?» «Нифига нам не ясно, миссир. Давай по порядку. Как ты узнал о них?» Ксюха кивнула на бесформенный кусок, не пойми чего оставшийся от нами прибитой к стене маришкиной комнаты. «Да, мне тоже очень интересно. Я сегодня сплю с тобой, милый». «Видишь, во что превратилась моя комната?» Скорчила гримасу Маришка. Наташа чуть не взорвалась от такой наглости. «Стоп!» Когда я относил книгу, то заметил, что напольные часы показывают девять вечера, а в моей комнате до девяти оставалось еще пятнадцать минут. В итоге я понял, что время в этих двух комнатах идет в разные стороны. Я облеснул губы и допил свой стакан с вином, уцелевший после разборок на столе. Инкапсуляция окружающего пространства в локальную копию. Это действие становится доступным, начиная с восьмого уровня. Никто из присутствующих здесь и нападавших таким не обладал, из чего я заключил, что мне опять помогает отец. Вы, конечно же, не помните, но было три раунда, а не один, как вам показалось. В первом вы все умерли, не успев ничего понять, «Вас просто растерли в пыль. Я успел укрыться в своей комнате, и время откатилось назад. Задержись я хотя бы на мгновение, и они достали меня». «Мы умерли?» — чуть ли не по слогам спросила Таня. «Умерли. Очень отдаленно похоже на то, что с вами сделали. Да, причем два раза подряд. Второй раунд тоже остался за ними». «Мы убили одного, а потом пропустили второго мага. Но в третьем раунде вы показали себя хорошо. В результате я доволен и одновременно шокирован, как быстро вы набираете силу. В принципе, все уже заслужили третий уровень, но получите его только после того, как руна будет у меня. С каждой руной я поднимаюсь на новую ступеньку, и вы вместе со мной». «То есть, если верить одной рыжей особе, когда мы с сестрой отправимся на вольные хлеба, то вся наша сила пропадет?» Наташа метнула испепеляющий взгляд в Маришку. «Ты решил нас вышвырнуть, милый?» «Этой рыжей особе следовало бы держать свой язычок за зубами и не говорить того, чего не знает. Речь шла не о том, коли уж так интересно». Ваша сила останется при вас вся до последней капли, и никуда я вас отправлять не собираюсь. Теряя вас, я сам становлюсь слабее. Я дам вам возможность самим налаживать свою личную жизнь. Вы же хотели этого? «То есть ты нас больше не любишь?» – спросила в упор Таня. «Люблю, но не в моем положении сейчас заводить гарем». Прежде чем я обрету былое могущество, утечет немало воды. Меня могут элементарно убить. Я выполню все свои обещания и дам всем хороший старт. На это у меня припрятана заначка. Но не буду настаивать на том, чтобы вы были мне преданы как собаки. Так понятно? Как только мы пересечем границу высшего мира, в вашу личную жизнь я не вмешиваюсь». «Мы уже говорили с вами как-то по этому поводу. Вы, помните, и сами были не рады, что попали ко мне в лапы». «Ах, чушь все это! Но пока мы не пересекли линию...» Наташа похотливо облизнулась и пристально посмотрела на меня. «Может быть, вмешаешься в нашу личную жизнь пару раз?» «Обязательно, но только после чернокнижника». Маришка вспыхнула оранжевым пламенем, оно внезапно возникло вокруг ее головы, но ничего не сказала. «Устроим групповуху, маг и три ведьмы». «Ничего, что мы здесь», — заметил Степа. «Противно слушать ваши старческие бредни, шеф». «Хочешь поучаствовать?» — спросила Таня. «Э, э, Степа завис, не зная, что ответить. «Тогда мы тебя вычеркиваем, а ты, Ксюш?» — засмеялась Маришка. «Шлюхи дьявола!» – не выдержал я и гомерически захохотал. «Милый, ну ты же сам нас такими сделал. Я так вообще девочкой была. Кстати, могу написать на тебя заяву». Она опять сверкнула своими ямочками. «И тебя посадят лет на пятьдесят». «Пишите уже все на имя императора», – засмеялся я. «Вы знаете, кого расстреляли в соседней комнате?» «Бабу какую-то». — хмыкнул Степа и обеспокоенно спросил Ксюху. — Дорогая, ты же не будешь участвовать в их оргии. Мне даже противно представить, чем они там занимаются. — Смотря, как ты будешь себя вести, — двусмысленно пообещала она, — а то, может, и загляну на огонек. — И кого же мы грохнули? Кого нам соскребать со стен в покоях нашей рыжей принцессы? — Ехидно спросила Наташа. — Нави — бывшая любовница императора, а ныне наемный киллер. Хотя нет, уже труп. Начинала она охранницей, не помню, какой по счету его жены. Император только недавно перестал интересоваться женщинами. А раньше он никому не давал проходу. У него от них внебрачных детей на целый полк доберется. Так вот, застукала его женушка с Нави. Они голые изображали из себя инь и янь. Жена в ужасе поднялся, крик, посыпались упреки, прозвучало слово «развод» и полцарства в придачу». Маришка навострила уши. «Шучу, царство не делится». Императору надоело слушать ее истерику, и он приказал Нави убить ее прямо на ковре рядом с супружеским ложем. Затем они затолкали труп под кровать и продолжили трахаться. Примерно так рассказывал камердинер, подсматривающий по своему обыкновению за императором. «Я уже хочу в ваш дивный мир!» Захлопала в ладоши Ксюха, не выдержав. Наташа пренебрежительно посмотрела на нее и усмехнулась, мол, за нами будешь подруга. «Чего-то еще было такого запоминающегося касательно Нави?» Я попытался вспомнить, что знала о проделках Нави. «А, вот, она!» «Убила дракона!» «Чё, правда?» У Стёпы вытянулось лицо, он даже отложил в сторону свое приобретение «Реального дракона?» Император, во всяком случае, раньше имел привычку выезжать на пленэр с бабами, спиртными напитками и прочими разнузданными утехами. Одна из затей у него была разорять драконьи гнезда, Если найдёт, конечно... «Драконы очень древние существа, намного старше человека, и умели хорошо прятаться. Если в вашей реальности они полностью исчезли, то у нас они еще попадаются. Есть одна легенда о девушке, которую заколдовали, и она была вынуждена жить двойной жизнью. Ночью она человек, а днем дракон, причем магия на нее была наложена нечеловеческая. Я не знаю, кто мог устроить такое. Иногда ее видели в Астроне». Она летала над шпилями башен, но вела себя спокойно. Кем она становилась ночью, тоже неизвестно. Впрочем, лично я никогда не верил в такие басни. Человек-дракон. Не слышал, чтобы кто-то мог добиться подобного. Два тела и одно сознание, по-моему, чушь. Миссир, так что там с Нави?» — поправила меня Таня. Так вот, однажды императоры Нави нашли такое гнездо. Высоко в горах в отвесной скале они нашли вход в пещеру. Левитируя, эта зловредная парочка поднялась ко входу. Внутри они нашли кости барановый кос. Дракончик там был всего один, и не в яйце, а полноценный, вылупившийся примерно две недели назад. Он уже заметно подрос и сравнялся ростом с большой собакой. Но глаза пока у него еще не открылись. Будете дальше слушать? Там все не просто кончилось. Я перевел дыхание и выпил вина. Давай уже, а то не засну, гадая, чем кончилось, сказала Таня. Я когда узнал о случившемся, просто возненавидел эту суку Нави, императора. Если что, я ненавидел всегда, самой лютой ненавистью, особенно после того, как узнал, что он продался плети. Он вроде твой дядя, — напомнил Степа. Таких родственников надо в детстве убивать, — продолжил я. Так вот, он приказал Нави убить дракончика, пока его матери не было рядом. Она охотилась в данный момент. Нави размажила дракончику голову вон тем молотом. Я повернулся и показал на торчавший из паркета молот. — Вот же тварь! — воскликнула Маришка, прикрыв рот ладошкой. Таня украдкой смахнула слезу. «Как она могла?» прошептала Ксюха. Наташа насупилась и молчала, кинув искоса взгляд на прилипшее к стене нечто. Вот так и смогла. Дальше больше. Дракониха нашла своего сына и все поняла, учуяв в запах. У драконов крайне редко появляется потомство. Иногда раз в тысячу лет. И то, что она увидела, свело ее с ума. Драконы чувствуют все так же, как и мы. Они умнее нас многократно. Когда-то давно самое могущественное крыло черных драконов, это вроде клана у них, покинуло Астрон, поняв, что вместе с нами кашу не сваришь. Как? Улетели в космос. Тогда люди были еще совсем несмышленышими и не понимали, как такое возможно. Драконы тоже маги по-своему. У них своя магия, но сила доступна и им. Каждый окутался собственным магическим щитом и полетел. Где они сейчас, никто не знает. А вот другие кланы остались и пожалели. Несмотря на то, что они разумны и на порядок умнее нас, человек их все равно победил. Та драконика охотилась на Нави несколько лет и, наконец, зажала ее в самом городе. О бой один на один речи не шло». Очевидцы говорили, что она сначала хотела убить Нави, но потом передумала и опалила ее. Затем дракониха, подняв свой щит, улетела с планеты, а Нави вынужден от и не носить шлем. Пламя драконьей матери, потерявшей сына, сродни предсмертному проклятию. Излечить ожог никто не смог. С тех пор она носит шлем. Император, понятное дело, тут же охладел к ней. Печальная история, вздохнула Таня. Дракона вообще не осталось. Почему же? Есть еще. После этого случая император испугался и больше подобным не занимался. Драконы сейчас занесены в Красную книгу, если, конечно, ведут себя смирно. Нападений на людей в последнюю тысячу лет не зафиксировано. У нас тоже занесены, раздался бас из Маришкиной комнаты. Ты! «Я чуть не родила!» Наташа, стоявшая ближе всех, подпрыгнула от неожиданности. «Нервные все какие!» Чертенок важно прошел в гостиную и укоризненно спросил. «А вы опять за свое? Теперь взялись за высших? Нарветесь точно!» «Вообще-то это они за нас взялись!» Звонко ответила Маришка. Еле отбились, кивнула Ксюха. Похоже, у меня наметились два лагеря, Таня и Наташа, Ксюха и Маришка. Я все. Демон обратился ко мне. Закончил, за монетой пришел. Что все? Нашел я вашего колдуна-чернокнижника. Бабки гони. Он протянул мне свою лапку. Ладошка у него не имела волос и блестела в пламени свечи черной кожей. Уговор помнишь? «Покажешь, где чернокнижник, тогда и деньги получишь», — отрезал я. «Покажу, но это стоило мне вот чего». Он повернулся боком и показал подпалину. «Там такие волки его сторожат. Псина мне чуть задницу не откусила. Они из наших еще огнем дышат. Десять золотых за такие увечья полагается». «Ты же не в детский сад пошел ребенка забирать?» не выдержала Наташа, хотя и там не всегда знаешь, чем закончится, понимать должен. «Десять, или идите в очко!» пробасил демон, встав в третью позицию. «Маришка, ну ты хоть ему скажи», еле сдерживая смех, попросила Таня. «И можешь не умолять меня, а не заплатите? К вам вообще никто не придет по вызову больше, и книжку вашу в стоп-лист внесем!» нагло вымолвил демон. «Ну ты и волчара!» — покачал головой Степа. «Приходится! А как еще себе на пропитание денег с вас выпить?» «Хорошо. Держи пять». Я положил ему в лапку пять монет. «Еще пять дам, когда до места доведешь». «Смотри, дедуля!» Он погрозил мне пальчиком. «Демоны сразу видят наш реальный возраст. Не подведи!» «Постараюсь!» — улыбнулся я. Чертенок спрятался за широкую спину Степаныча на козлах и нашептывал ему, куда править. На правом берегу чертей не жаловали и поэтому могли запросто выбросить нашего проводника в реку, если заметят. Степаныч по привычке что-то бурчал и вспоминал какого-то меченого последними словами. Черт поддакивал ему, как будто понимал, о ком идет речь. Так мы и доехали до замка князя Дитриха. Он был не менее внушительным, чем у Собакина, но находился не на горе, а в самом центре города. Карета остановилась в каком-то переулке, не доезжая метров стада до крепостной стены. Чертенок шмыгнул к нам в карету через открытое окно и сел на колени Ксюхе. «Я вам покажу потайной ход, но сам туда не полезу, так что приготовь плату за проезд», — важно сообщил он, сидя на коленях у оторопевшей девушки и болтая копытами. «Не верю я тебе». «Но ты чё, слышь? Меня же там на лоскуты порвут. Кстати, вон та туда не пролезет, наверное». Он показал на Наташу и без тремона добавил. «Очень уж у нее жопа большая». «Я тебя сейчас в говно превращу», вспыхнула ведьма. Маришка тихо засмеялась, а потом и все подхватили, кроме меня. «Мне, например, ее задница нравилась». «Вот только и слышишь от вас! Заколдую, превращу! Я злопамятный! Я тебя дождусь в аду, толстожопая!» — пообещал ей демон. Наташа резко выкинула руку и схватила его за ухо. Чертенок взвизгнул и тут же начал ныть. Оттаскав его хорошенько, Наташа успокоилась. «Шеф, за такое пятнадцать монет надо, иначе амба! Конец договору! Насилие по отношению к представителю ада!» — жалобно занул чертенок, поглаживая ухо. «Так ты специально, что ли, Да что, до Наташи? Я, например, сразу понял, что он специально ее бесит. За удовольствие надо платить», — улыбнулся я. «Веди, получишь еще десять золотых». Пройдя безлюдными переулками, мы вышли к стыку двух стен. Здесь у строителей что-то не срослось и в ровной стене наметился провал. Чертенок оглянулся и показал лапкой на зияющее черноту и отверстие. Туда лезьте, метров сорок и попадете в широкий туннель. Он по спирали будет уходить все ниже, пока не уткнется в зал. Там на глубине он и сидит, его охраняют шесть адских псов. «Вы уж там сами с ними тогда!» Я отсчитал из кошелька десять монет и вложил проводнику в лапку. Чертенок выбрал одну и попробовал ее на зуб. «Точно, не ведьмина золото!» — спросил проводник. «Мы не умеем его делать», — призналась Таня. «Его как раз не делают, затуманят мозги ведьмы, а ты думаешь, что это золото, а на самом деле кусок говна!» — пробасил малютка. «Ладно, звоните, если что». И исчез, растворившись в воздухе. Наташа нагнулась, пытаясь рассмотреть, что там в глубине. «Давай я первый полезу», — предложил Степа. «Если я пролезу, то и ты точно». «Думаешь? Думаешь, у тебя плечи шире, чем у меня задница?» — недоверчиво спросила Наташа. «Всяко шире. Я же размер твой знаю», — улыбнулся Степа. «Ну, конечно же. Тогда я за тобой». Степа уронил вниз светляка и, выставив вперед копье, спрыгнул в яму. Глава 14. Архип Вопреки